Голова, двадцать вторая. Москва. Квартира Явлевых. «Ничего, давай я с любимой тещей переговорю», — решительно сказал Я беря трубку. Жена хоть вроде решилась ей все рассказать, но, видимо, с духом еще не собралась. Начну я тогда разговор пока что. Вот только это Эмма оказалась, не Оксана. Совсем не ждал ее звонка, она ведь не знала точно, когда мы приедем. Да и выходные сейчас... — Паша, как здорово, что я все же до вас дозвонилась. — Слава в понедельник в Москву приезжает. Сходу огорошила она меня радостным возгласом. — Сегодня телеграмма пришла. — Отличная новость, — обрадовался я. — Вы как договаривались? Он сразу надолго или еще Святославль планирует вернуться до Нового года? — Сразу надолго, — ответила довольная Эмма. Он родителей давно предупредил и мне обещал, что приедет сразу же, как из армии вернется. — Прекрасно. Надо будет с ним тогда сразу план обсудить, — кивнул я. — С пропиской вопрос решать, подработку найти ему. Да и до лета не так много времени. С учебой надо будет определиться. — Хорошо, — ответила Эмма. — Мы тогда, может, к вам заглянем в гости? К выходным вы ведь будете посвободнее уже? Не помешаем? — Да не вопрос. В всегда ждем, — улыбнулся я. Но со Славкой я все же в понедельник сразу все вопросы обсужу, чтобы не откладывать. Утром в понедельник заеду за тобой и вместе его встречать поедем. — Ой, Паша, неудобно тебя гонять? — тут же завела знакомую шарманку Эмма. — У тебя дел полно, а у Слава особого багажа нет с собой. Мы отлично с ним на транспорте доберемся. — Не выдумывай, Эмма! — тут же пресек эти разговоры. — Мне не трудно и только в радость друга встретить. К тому же вопросы с работой и пропиской лучше не откладывать. Чего неделю тянуть? Так что говори, во сколько за тобой заехать. — Воезд в девять тридцать приходит, — начала прикидывать Эмма. — Значит, в восемь тридцать где-то, чтобы с запасом. — Договорились, — кивнул я, делаю себе пометку в ежедневнике. Закончив разговор с Эммой, я положил трубку. — Ну вот видишь, не только плохие новости, но и хорошие имеются, — сказал я жене. — И что еще забавно получается, — Славка проезжает в столицу третьего декабря, а ведь четвертого декабря. И я специально сделал паузу. — Что четвертого декабря? — переспросила Галия. — А четвертого декабря у моего лучшего друга детства день рождения. И нам нужно придумать что-нибудь, чтобы отпраздновать его так, чтобы он никогда этого не забыл. У него сразу два хороших повода — и дембель, и день рождения. Я забыл еще и про третий, переезд в столицу. Тут всяко больше возможностей у него будет. — Эх, вот почему у твоих друзей и родственников вечно хорошие новости? — вздохнула Галия. — А у моих какая-то ерунда все время происходит. То тебе из Паланги в августе отец мой сорвал из-за каких-то своих проблем в Крым, то вот теперь мать таким странным браком собралась сочетаться. — Да ладно тебе! — усмехнулся я. — Что это за теорию ты вдруг выдумала? Вспомни хотя бы про мою сестру Инну, что собирается переехать к нам поближе, чтобы детей нам сбрасывать на попечение. — и правда ведь... — вспомнила Галия и широко распахнула глаза. — Так-то мы так хорошо отдыхали на Кубе, что у меня это из головы совсем вылетело. — Паш, ну ты же обещал что-то придумать, чтобы это не произошло. — Ты уже делаешь что-нибудь в этом направлении? — Да, делаю, но тебе пока ничего не скажу. — И ты не вздумай никому ни слова сказать. Не дай бог, Инна узнает потом, если у нас все получится, что это мной было организовано. Она же не только Петра против нас настроит, но и маме с бабушкой мозг будет взрывать. Так что старайся даже не думать об этом, не то что обсуждать. Надеюсь, просто скоро увидим готовый результат. И ты давай звони быстрее Морозовой, мало ли, она уже все знает и прямо сейчас тебе расскажет, что конкретно там происходит, и не придется тебе больше гадать над этим». Вдохновленная моими словами супруга тут же взяла записную книжку, сняла трубку и, найдя номер начальницы, принялась его набирать. Париж, квартира Лилюша. Ален Лилюш сидел и улыбался. Давно у него уже не было такого хорошего настроения. Решив, что он во что бы то ни стало должен поймать с поличным советскую шпионку Диана, он не собирался ни перед чем останавливаться. Хоть и со скрипом, но его идею найти кого-то, кто будет за ней шпионить из ее ближайшего окружения, он у начальства все же продавил. Многое пришлось на это поставить, но все же это у него получилось сделать. Получилось после этого использовать и свои связи в итальянской разведке. Были там те, кто уважали службу внешней документации и контрразведки Франции достаточно глубоко, чтобы пойти навстречу официальному запросу неформально. А со всей ответственностью совместными усилиями удалось найти слабое звено в окружении Дианы. Как выяснилось, Мария Боччи из Милана, владелица рекламного агентства Мария Феличия, которая во всех рекламных поездках Диана сопровождала, позволила себе серьезную неаккуратность в уплате налогов в прошлом году до такого размера, что все это вполне могло вылиться в уголовное преступление с конкретным сроком. По опыту Лилюж знал, что это прекрасный способ заполучить себе в руки надежного агента на будущее. Практически любой человек согласится сделать любую гносность, наплевав на принципы, чтобы не сесть в тюрьму. Тем более, если высоко взлетел перед этим. «Ну да, одно дело богатая и красивая жизнь, показы моды, которые ты устраиваешь, прекрасно одетые дамы и господа с бокалами шампанского вокруг тебя». А другое дело — огромный штраф и перспектива провести несколько лет в тюрьме в компании со всяким отребием. Завтра он выезжает в Италию для того, чтобы переговорить с этой Марией, имея все уличающие ее документы на руках. Конечно же, в компании представителя итальянской спецслужбы, который помог все это найти. Он не сомневался, что владелец рекламного агентства будет пытаться упираться. Все вначале упираются. Но он был уверен в том, что ему все же удастся ее прогнуть, и она начнет, как миленькая, шпионец за Дианой, собирая все те факты, которые позволят ему однажды предъявить шпионке КГБ ордер на арест. А потом, присутствуя на заседании суда, увидеть ее глаза в тот момент, когда ей вынесут приговор с солидным сроком тюремного заключения за шпионаж против Франции. А его после этого, несомненно, будет ожидать повышение по службе и похвала от начальства за бдительность и продемонстрированную настойчивость в борьбе со шпионкой из КГБ. Москва, квартира Андреянова. Андреянов как-то уже почувствовал, что смирился со своей будущей свадьбой. Да, это, конечно, жертва с его стороны, но что не сделаешь, чтобы не потерять такую перспективную работу, которая у него есть. Не говоря уже о том, что его бы председатель торгово-промышленной палаты преследовал потом еще долго, если бы он отказался играть в его игры. Не только уволил бы, но и следил за тем, чтобы никуда в нормальное место не мог в Москве устроиться. Работать дворником после такого хорошего места как-то Антона совсем не прельщало. Ну и есть еще и хорошая сторона. С перспективами дальнейшей карьеры все же неполный крест теперь будет поставлен». Во-первых, этой свадьбой он прежние претензии к нему Блащицкого надежно закроет, став остепенившимся семьянином. Романы с молодыми девицами, конечно, можно будет по-прежнему крутить, но уже чрезвычайно осторожно. Впрочем, кто мешает придумывать для жены длительные командировки? Москва огромная. Вполне можно, взяв на работе отпуск за свой счет, на самом деле у своей любовницы в другом районе столицы зависать хоть неделю. Во-вторых, Балащицкий, который в его адрес неровно дышит, старше его на десять с лишним лет. Так что тут естественный фактор сработает. На пенсию он гораздо раньше его уйдет. А ведь есть еще и шанс, что он до пенсии и повышения сможет получить, уехав куда-нибудь на новую должность. Да хоть послом могут куда-нибудь отправить. А после этого все, он чист и может дальше успешно делать карьеру». Так что это женитьба, это не полный разгром, это тактическое отступление ради достижения в будущем прежней задачи ослепительной карьеры. И что приятно, весь этот путь его будут хорошо кормить, потому что Оксана, конечно, готовит просто невероятно хорошо. Ни одна из его любовниц так хорошо не готовила. Энтузиазма у них часто присутствовал, неподдельный, но вот опыта не хватало. девки все сплошь молодые, а Оксана, видимо, каждое блюдо сотни раз делала, так что она даже не задумываясь не может его испортить. Такое впечатление, что даже отвернувшись от кастрюли, может в нее все кидать и все равно все будет очень вкусно. Появившемуся хорошему настроению вовсе не мешал тот факт, что невеста ходила по квартире озабоченная и то и дело подходила к телефонному аппарату. «Ну, звонит кому-то там. И какое его дело? Главное, что его не трогает». Но любовные идиллия, к сожалению, имеет свойство заканчиваться. Оксана подошла к нему и сказала. «Слушай, Антоша, давай сядем на машину и к дочке моей съездим. У меня разговор с ней неожиданно оборвался уже два часа, как и вот с тех пор я дозвониться никак не могу. Как бы там что плохое ни случилось, сердце мое неспокойно по этому поводу». Андреянов тут же вспомнил крепкую спортивную фигуру молодого парня, мужа и ее дочки, который прекрасно знает, что он за его женой увивался. Если ты долго охотишься за молодыми девушками, у которых есть мужья, женихи и братья, то у тебя накапливается определенный опыт и появляются спасительные инстинкты. Так что чего точно не хотелось Андреянову так это ехать в гости к мужику, которому он пытался рога наставить? Одно дело, тот все же припрется на свадьбу вместе с Галией, но это же встреча при совсем других обстоятельствах. Вокруг полсотни гостей будет, да и место общественное. Очень вряд ли Ивлев этот на что-то там решится в отместку за то, что он за его женой ухаживать пытался. Но приезжать к нему домой в субботу вечером, когда он еще и выпивший может быть, это же гарантированно напрашиваться на огромные неприятности в свой адрес». Нервно сглотнув, он сказал ласково Оксане, «Слушай, да что там такого может случиться? Ну, бывает, связь нарушилась. Там какие гудки, хоть короткие или длинные?» «Антоша, то совсем нет связи-то, то вот сейчас короткие гудки пошли. Нет, собирайся, давай съездим. Тем более, все равно надо мне с дочкой повидаться. Очень давно мы с ней не виделись. А тут и повод у нас совершенно подходящий. На свадьбу свою приглашать ее буду. Собирайся, поехали». Ну, вот и что тут делать? Неохотно, сознательно затягивая время, Антон начал собираться. Москва. Марат, конечно, понимал, что Галиенев терпешь разузнать, что там за жених у матери, раз уже и свадьба через неделю. Но все равно, конечно, несколько обидно было, что она ни одного вопроса ему не задала. Как он тут вообще три с лишним недели жил? Ну, да. У брата, конечно, как всегда, все в полном порядке. К чему его вообще спрашивать? Но все же он со вздохом простил свою сестру и, купив тортик, решил наведаться к ней в гости. Звонить и предупреждать о том, что приедет, решил, что не будет. Зима все же уже. Куда они денутся так поздно вечером? Не в деревню же по темноте поедут, верно? Серж Винтеркей Ревизор. Возвращение в СССР книга сорок читал сергей уделов ноябрь две тысячи двадцать пятого года продолжение следует